Ей нравилось подчиняться и не только физически, но она быстро перегорала, и брак не стал исключением. Церковь, где он в то время служил приходским священником, продала большой викторианский дом, построив на его месте современное двухэтажное строение, без особых архитектурных достоинств, но очень экономичное в содержании. Барбара ожидала не такой дом. Расточительная, своенравная, капризная. Она не была, и он быстро это понял, подходящей женой для честолюбивого англиканского священника, скорее наоборот. Даже секс стал причинять беспокойство. Ей прямо не терпелось, когда он падал с ног от усталости, или когда на ночь изредка оставались гости. В такие моменты, когда жена шептала ласковые слова, которые легко перерастали в громкие колкости и требования, священник понимал, и от этого становилось неловко, как тонкие в спальне стены. На следующее утро за завтраком она, заспанная и ликующая, появлялась в пеньюаре, откровенно кокетничала, поднимая руки так, чтобы не спадал тонкий шелк. Зачем она вышла за него? Ради обеспеченной жизни? Чтобы сбежать от ненавистных матери и отчима? Чтобы ласкали, заботились и баловали? Чтобы чувствовать себя в безопасности? Чтобы быть любимой? Он все больше страшился ее непрогнозируемых капризов, вспышек необыкновенной ярости — Старался, чтобы в приходе ничего не узнали. Но вскоре до него стали доходить слухи. Сгорая от стыда, он вспомнил, как к нему зашел один из церковных старост, врач по специальности. «Конечно, ваша жена не моя пациентка, викарий, и мне не хотелось бы вмешиваться, но у нее явно проблемы. Мне кажется, вам следует обратиться за помощью к специалисту. Но когда он предложил сходить к психиатру или хотя бы к терапевту, Она, рыдая, обвинила его в том, что он пытается от нее избавиться и запрятать в психушку. Снаружи завывание ветра, который на несколько минут поубавил свою мощь, снова выросло до ошеломляющего крещендо. Обычно ему нравилось прислушиваться к неистовству стихии, лежа в уютной кровати, но эта небольшая и функциональная комната казалась ему не столько убежищем, сколько тюрьмой. С тех пор, как умерла Барбара, Он молился о прощении за то, что женился на ней, за то, что не оправдал ее надежд на любовь и понимание, но он никогда не просил прощения за то, что желал ей смерти. Теперь, когда он лежал на этой узкой кровати, прошлое обрушилось на него всей тяжестью. Засовывая на темнице, в которую он заточил свой брак, отодвинул не он сам, не по своей воле. И видение, всплывшее в памяти, выбрал не он. Что-то на него повлияло. Может, неприятная встреча с Джарвудом, а может, само это место. И выбора не осталось. Застыв где-то между грезой и кошмаром, он вообразил, что находится в современной безликой комнате для допросов. Затем до него дошло, что это гостиная его старого дома. Его усадили на диван между Делблишем и Джарвудом. Наручники не надели, пока не надели, но он знал, что его уже осудили, знал, что у них есть все необходимые доказательства. Обличающие поступки, тайно снятые на зернистую пленку, прокручивали у него перед глазами. Время от времени Делглиш бросал «Остановите здесь». И вот протягивал руку. Застывало очередное изображение, которое они рассматривали молча, осуждающе. Перед архидьяконом промелькнули все незначительные промахи и проявления бессердечия. Не забыли и основной жизненный провал, его любовь. И теперь, наконец, добрались до финальной части кинофильма «До самого сердца тьмы». Он больше не был вдавлен в диван, зажатый с двух сторон обвинителями. Он переместился в кадр, чтобы заново воспроизвести все движения, все слова, заново, словно в первый раз испытать все эмоции. Близился вечер пасмурного дня в середине октября. Последние двое суток слабый дождик мелкой моросью непрерывно падал со свинцового неба, Священник два часа навещал больных и немощных прихожан и, наконец, вернулся к себе. Как обычно, он добросовестно старался удовлетворить их разнообразные личные потребности. Слепой миссис Оливер нравилась, когда он читал отрывок из Библии и молился вместе с ней. Старина Сэм Посингер каждый раз отстаивал заново битву за Эль-Аллаймен. Миссис Полли, прикованная к своим ходункам, Жаждала последних приходских слухов, а Карл Ломас, чья нога ни разу не ступала на пол церкви святого Боттольфа, любил посудачить о теологии и обсудить недостатки англиканской церкви. Миссис Полли с его помощью добралась до кухни, что было непросто. Приготовила чай и прихватила из банки имбирный пряник, который специально испекла для гостя. Четыре года назад, впервые оказавшись у нее дома, Крэмптон, не подумав, похвалил угощение. И теперь был обречен есть его каждую неделю, так как не мог признаться, что терпеть не может пряники. Зато чай, горячий и крепкий, пришелся кстати и избавил священника от необходимости заваривать его дома. Он припарковал свой воксал-кавальер, прошел по бетонной дорожке, пересекающей рыхлый влажный газон, где гниющие лепестки роз растворялись в нескошенной траве, и вошел в парадную дверь. В доме было абсолютно тихо. И это, как всегда, пробудило мрачные предчувствия. За завтраком Барбара выглядела угрюмой и нервной, а такое возбужденное состояние и тот факт, что она не потрудилась одеться, не сулили ничего хорошего. За обедом, состоявшим из супа, быстрого приготовления и салата, она все еще в халате отодвинула от себя тарелку со словами, что устала, не может есть и лучше после обеда ляжет в постель и постарается поспать. «А ты иди, встречайся со своими скучными стариками!» — раздраженно сказала она. — Тебя же только это заботит. И не тревожь меня, когда вернешься. Не хочу о них слышать. Вообще ни о чем не хочу слышать. Он не ответил, только смотрел со смесью злости и беспомощности, как жена медленно поднимается вверх по лестнице, склонив голову, словно в безысходном отчаянии, а следом волочится шелковый пояс халата. Вернувшись домой, он закрыл за собой парадную дверь, терзаясь опасениями. Была ли она еще в кровати или подождала, пока он скроется, а потом оделась и пошла бунтовать приход, вытворяя, как обычно, что-нибудь ужасное и унизительное, он должен был это выяснить. Священник тихо поднялся по лестнице. Если жена спала, он совершенно точно не хотел ее будить. Дверь в спальню оказалась закрыта, и Крэмптон осторожно повернул ручку. В комнате царил полумрак — Частично задернутые шторы прикрывали большое окно, из которого виднелся прямоугольник травы, неровный, словно на поле, треугольные клумбы сада и дальше ряды аккуратных, похожих друг на друга домиков. Он направился к кровати, и, когда глаза привыкли к темноте, ясно разглядел жену. Она лежала на правом боку, одной рукой подперев щеку, а другую выпростов поверх одеяла. Нагнувшись, он услышал ее дыхание, слабое и затрудненное, Почувствовал запах вина и более сильное, сладковатое, дурное зловоние, в котором распознал рвоту. На ночном столике стояла бутылка Каберне Савиньон, а рядом лежал знакомый большой пустой флакон, завинчивающаяся крышка которого валялась тут же, флакон из-под таблеток растворимого аспирина. Он сказал себе, что она спит, что она пьяна, что не стоит ее беспокоить. Машинально подняв бутылку вина, священник хотел оценить, сколько же она выпила — Но какой-то мощный внутренний голос заставил вернуть бутылку на место. Он заметил торчащий из-под подушки носовой платок, взял его, дочисто обтер бутылку, а потом положил платок на кровать».